Заключение. Прослушав эту часть, вы узнали, как создать программу самопомощи, которая должна длиться от двух месяцев до полугода. Это, пожалуй, одна из немногих книг по тревожным расстройствам, где содержится такой объем информации для новичка, заинтересованного в самолечении. Следующее, что вам нужно сделать – Это достать дневник для выполнения последнего упражнения. Запишите, что вы чувствуете по поводу информации, изложенной в книге. Относится ли она к вам? Эти принципы заставили вас задуматься о себе и своем состоянии. Стали ли вы более уверены в своей способности преодолеть депрессию и тревожное расстройство? Используя комбинацию перечисленных методов, вы можете создать индивидуальную программу, которая поможет преодолеть депрессию и тревожное расстройство. Вы можете прибегнуть к помощи лицензированного психотерапевта, либо работать самостоятельно и полностью индивидуализировать свой подход. Обратите внимание, что эта рабочая тетрадь не является полным источником всех техник и методов, используемых в лечении травмы. За годы своего существования лечение травмы претерпело множество изменений и адаптаций, которые сделали его очень гибкой программой. Этот метод совершенствуется так же часто, как и критикуется. Заканчивая книгу, уходите с мыслью о том, что это не конец обучения и самопрактики. Как и любой другой терапевтический подход, лечение травмы не является совершенным, и имеет свой список недостатков. Со временем в лечении травмы будут внесены новые изменения, чтобы преодолеть недостатки и повысить общую эффективность программы. Как практикующий врач вы также должны быть в курсе этих изменений. Эксперты и терапевты по всему миру постоянно исследуют и экспериментируют над новыми способами дополнения лечения, чтобы сделать его лучшее. Отличным местом для начала исследований может стать гибридная форма, смешанная с принципами гипноза. Вы также должны помнить, что теперь, заканчивая книгу, вы становитесь источником облегчения и утешения для других людей, страдающих от тех же недугов. Как человек вы призваны обратиться к этим людям и поделиться с ними тем, что вы знаете – Вы никогда не знаете, кто из ваших знакомых может остро нуждаться в помощи. Мартия Фернандес